Глава 12. Психиатрическая плесень. Каждый человек пациент. Есть те, кто считает, людей с психическими расстройствами никогда ни при каких обстоятельствах не следует лечить против их воли. Такого мнения придерживался в частности покойный ныне Томас Сас, американский психиатр венгерского еврейского происхождения, блистательный полемист и тонкий стилист. Последнее хорошо видно в книгах и статьях, написанных им на его третьем языке английском. Среди его величайших достижений уморительная статья в журнале The Lancet, который вообще-то со времён кончины Томаса Окли, его первого редактора, не славится легкомыслием и чувством юмора. В этой публикации Сас предложил вприт рассматривать счастье как психическое расстройство, так как оно редко встречается. Во многих случаях приводит к принятию неправильных решений, и не часто бывает оправданным объективными условиями. А значит, оно патологическая иллюзия. Сас привлекал внимание на мой взгляд справедливо к тому, что психиатрические диагнозы имеют свойство распространяться, подобно плесени, на все аспекты человеческого опыта и переживаний, эмоций и поведения. Всякий человек-пациент, и для всякого его поступка найдётся трактовка. Иными словами, всё не просто так. Более того, как подчёркивал Сас, психические заболевания по большей части не связаны с какой-либо отчётливой физической патологией. Такие патологии можно выявить в частности при лабораторном анализе, а их истинные причины неизвестны. Иначе говоря, это заболевание лишь в переносном смысле, так он полагал. И в самом деле, рассуждал он, Это же всего лишь поведенческие паттерны, зачастую социально неприемлемые или социально невыгодные, но всё-таки не болезни. По его мнению, принуждать людей к лечению от одного из подобных паттернов самая настоящая тирания, в принципе ничем не отличающаяся от принуждения, которое применяют тоталитарные режимы. А значит, когда сумасшедший совершает преступные деяния, Его следует наказывать в точности так же, как если бы он не был безумен. На самом деле он не болен. Он просто дурной человек. Лечение для таких личностей ни что иное, как просто медикализованная полиция, к тому же прикрывающаяся лечиной филантропии, что ещё хуже. Так считал Сас. Наш Сас, мой общий друг Питер Бауэр, специалист по экономике развития, тоже человек с венгерскими корнями. говорил, что всегда хотел услышать, как мы с Сасом об этом дискутируем. Однажды он пригласил нас обоих на обед, когда Сас оказался в Лондоне. В ту пору Сасу было далеко за 70, но он по-прежнему весьма энергично отстаивал свои идеи. Сас принадлежал к той нечасто встречающейся разновидности людей, которые благодушно относятся к несогласию с ними. Вероятно, к тому времени у него уже накопился немалый опыт по этой части. Не питая к несогласным никакой враждебности. Впрочем, я во многом соглашался с ним. Мне тоже казалось, что нежелательное или нежеланное поведение или эмоции наровят тут же бездумно окрестить болезнью. Но я не мог согласиться с таким тезисом. Пока нем, если мне будет доказано, что такое поведение является следствием физической патологии, оно ни в коем случае не должно считаться заболеванием. Мы пока не оказались в положении многомудрого мистера Жабы, который, подобно всем оксфордским юнцам, знает все, что можно узнать. Отсылка к самохвальному стишку мистера Жабы из популярной в Великобритании сказочной повести «Ветер вывах». 1908 год. Шотландского писателя Кеннета Грэма. В этом стихотворение мистер Жабы утверждает, что никто из оксфордских умников не знает даже половину того, что знает он. Было бы неправдоподобно, если бы поведение, которое прежде объясняли нервным дефектом, на самом деле оказалось заболеванием, как только обнаружили его физическую причину, хотя до этого оно таковым не считалось. Отнюдь не исключено, что неприят те чёткой дихотомии Сэса или патология, которую можно продемонстрировать или не болезнь. Третьего не дано. Может вывести нас на скользкую дорожку Но если риск попасть на такую дорожку действительно есть, от него нельзя отмахиваться лишь потому, что из-за его существования нам трудно избежать злоупотреблений. Решение в том, чтобы применять способность к суждению, а не отрицать реальность. Затем я представил решающий, как мне казалось, довод, основанный на моём личном опыте. Так уж случилось, что накануне я нёс ночной дежурство в тюрьме, и меня вызвали к заключённому который разделся догола и пытался подключить своё тело к электрической розетке. Он промычал какую-то несуразицу, которую никто не мог понять, и явно пребывал в своём мирке, куда не могли проникнуть никакие наши слова. Кроме того, мне сообщили, что он пытался сожрать лампочку. Помешательство накатило на него весьма внезапно. Нигде не было зафиксировано, чтобы он проявлял нечто подобное, и до самого этого вечера он вёл себя совершенно нормально. Вероятнее всего, он принял какой-то наркотик. Никогда я не учился по-турецки спрашивать дорогу, но я так и не освоил язык до такой степени, чтобы понять ответ. Тут было то же самое. Я мог задать ему вопрос, но не мог понять его ответ. А поскольку поведение этого заключённого представляло опасность для него самого, я распорядился, чтобы его успокоили. Эта процедура подразумевала, что тюремные служащие будут силой удерживать его. Пока я буду вкалывать ему транквилизатор. Сотрудники тюрьмы всё более нервно относились к необходимости проделывать такие вещи из опасений, что их обвинят в нападении на заключённого. Но я заверил их, так как я сам отдал распоряжение, то в случае чего я им и понесу ответственность. Они доверяли мне, зная, что я не стану перекладывать на них вину. К следующему утру ношник полностью пришёл в себя. Этот факт стал подтверждением того, что накануне у него вероятно произошла острая психотическая реакция на какое-то принятое им вещество. Это был наиболее вероятный диагноз. Но мы не могли знать наверняка. Тестирование на наркотики исключалось. И потом тесты в любом случае дали бы не вполне определённый результат. Почему тестирование на наркотики исключалось, автор не объясняет. Я спросил Сашу, как он поступил бы на моём месте. Он ответил, что вообще не оказался бы в подобной ситуации, когда ему пришлось бы помогать государству в его работе по подавлению преступности. Мне показалось, что это весьма уклончивый ответ. Сас признавал правомерность самого принципа наказания. Более того, этот принцип был краеугольным камнем его системы взглядов, согласно которой противоправное поведение шумашек заслуживает принятие точно таких же мер, как и всякое иное противоправное поведение. Сумасшествие, с его точки зрения, являлось болезнью лишь в переносном смысле. Отсюда следовало, что сумасшедшие попросту изобретают оправдания для своего поведения, а легковерные люди попадаются на их удочку. Но в этом все-таки имелось рациональное зерно, как и во многих высказываниях Сассе. Вед страдающие психическими заболеваниями нередко говорят полицейскому, который собирается их арестовать, что-нибудь такое. Вы не смеете меня трогать. Я шизофреник. Но опять-таки, как и во многих высказываниях Сасса, здесь как бы подразумевалось, что частичная правда равнозначна всей правде. Я восхищался Сассом. В жизни ему пришлось нелегко. Когда он переехал в Америку, Ему трудно было поступить в медицинскую школу, так как в то время многие тамошние вузы применяли номерус клаузус против евреев. Процентную норму в латыни. Но это лишь распалило его решимость. Предрассудки, если они не всеобщие и им не придана законная сила, не являются непреодолимым барьером для продвижения по социальной лестнице и других форм успеха, и даже могут быть стимулом для них. И наконец, Вот завершающая часть моих аналитических изысканий по поводу САСа, которые я производил на том обеде с ним. Я пришел к выводу, что это человек, страстно влюбившийся в собственные идеи. Да, весьма оригинальные и показывающие его проницательность, и превратившие их в какой-то универсальный ключик для ответа на все вопросы, вплоть до вполне практических, таких как лишение заключенных медицинской помощи. Такие люди, как он, необходимы, но опасны. Не взирая на их замечательную любезность, неплохой принцип с осторожностью относиться к лечению людей вопреки их воле или, к объяснению их поступков помешательством, над которым они не властны. То и другое прямой путь к тирании. Однако не следует впадать и в противоположную крайность. У нас был рестант, находившийся в предварительном заключении по обвинению в убийстве. Он регулярно разговаривал с телевизором, установленным в его камере, даже когда тот был выключен. Телевизор – жидкая дубинка наших дней. Его применяют для того, чтобы заключенные сидели тихо или, по крайней мере, были чем-то заняты. Он беседовал с телевизором, как правило, рассерженным тоном, как и если бы он был чрезвычайно суровым критиком того, что ему показывают, или недавно показывали. Невозможно было хоть чем-то отвлечь его от этих гневных протестующих речей. Подобно другим пациентам в таком состоянии, он явно пребывал в собственном мирке. К тому же, эти его фразы казались совершенно бессмысленными. Это был крупный, могучий и весьма неприятный человек, с длинным послужным списком серьёзных актов насилия по отношению к другим, но за его плечами имелась и история сумасшествия, усугубляемая склонностью принимать такие наркотики. которые, как известно, служат причиной помешательства или усиливают его. Более того, у него поведение, связанное с насилием, предшествовало сумасшествию. Возможно, это поведение являлось признаком, предшествующим началу заболевания, или же проявлением скрытых особенностей его характера. Он вёл себя крайне угрожающе, и я поместил его в категорию отпирают трое, то есть предписал, чтобы дверь его камеры отпирали только в присутствии по меньшей мере трёх сотрудников тюрьмы. Я звонил и писал его адвокату, сообщая, что, на мой взгляд, его подзащитный не в состоянии сделать в суде заявление о своей виновности или невиновности, да и вообще не в состоянии появиться в суде. Процессуально не дееспособен. Как мне представлялось, его нужно было отправить в больницу. Я не мог сказать, будет ли он когда-либо в состоянии сделать заявление о своей виновности или невиновности, либо появиться в суде. Адвокат, что вполне понятно, обратился к психиатру, который прежде лечил пациента, чтобы этот врач высказал своё мнение. Психиатр, человек мягкий и весьма достойный, явился к нам в среду и подготовил отчёт, который меня поразил. В своём отчёте он заявлял, что этот человек нормален, и что его привычка сердито разговаривать с телевизором вполне соответствует его культурному бэкграунду ямайскому в предыдущем поколении. Я никогда прежде не слышал, чтобы кто-нибудь утверждал, будто ямайцы разговариваются со своими телевизорами. Его адвокат, что опять же вполне понятно, предпочёл отчёт моего коллеги моему отчёту. В конце концов, Этот психиатр больше и дольше знал этого пациента, чем я. Собственно, я ни разу не встречался с этим рестантом до его нынешнего заключения. И вот в назначенный день этого узника с немалым трудом потащили в суд, где должен был начаться процесс по его делу. По счастью, в наши дни место, где в зале суда стоит или сидит обвиняемый, редко представляет собой небольшую коробочку, открытую с одной стороны. Сейчас это пространство в задней части зала, отгороженное толстым полинепробиваемым стеклом и достаточно обширное, чтобы одновременно вмещать нескольких обвиняемых и их тюремщиков в случае совместного мероприятия. Ход судебного заседания и слова обвиняемого передаются через стекло с помощью микрофонов, которые можно отключать, но закон запрещает отключать их в том случае, когда обвиняемый делает какие-либо официальные заявления. собственную защиту. Несомненно, эти новомодные места для обвиняемых сами по себе неявно свидетельствуют о том, что уровень насилия в нашем обществе возрос. Но в данном случае они доказали свою полезность. В Америке подобные слушания в некоторых отношениях примитивнее наших. Там обвиняемый восседает рядом со своим адвокатом как обычный человек, что делает общение с ним более лёгким и, так сказать, более эгипским. Это различие ещё и свидетельствует о том, во что многие упорно не желают поверить, о том, что сегодня в нашем обществе уровень насилия выше, чем в большей части Америки. В течение моей карьеры я всё чаще видел полицейских с полуавтоматическим оружием. Я никогда не считал это зрелище особо успокаивающим с точки зрения моей собственной безопасности. Один сумасшедший полицеймен с полуавтоматическим оружием может перебить массу народу в здании суда, где толпятся сотни людей. Однажды я пришёл в отделение интенсивной терапии моей больницы и увидел полисменов вооружённых примерно так и сидящих в ногах двух соседних коек друг напротив друга. На койках располагали члены двух враждующих банд, которые ранее одновременно выстрелили друг в друга. Обошлось без убийства, но каждый получил серьёзные ранения. Как сказал бы Гамлет, до этого дойти. На заре моего профессионального пути такая сцена была бы немыслима. Но вернёмся к процессу, о котором я начал рассказывать. После того, как обвиняемого доставили в суд и опять же не без труда разместили в его отсеке, он не проявлял никакого интереса к слушаниям, а лишь угрожающе расхаживал взад-вперёд по отгороженному пространству, словно тигр в клетке, и что-то постоянно бормотал себе под нос. На второй день это была пятница. Судья приостановил процесс и попросил, чтобы мы с моим коллегой явились в суд в субботу утром. Весьма необычное время. Это был единственный случай, когда я давал показания в суде, но судья не был облачен в мантию, парик и прочее. Моё свидетельство было прямолинейным и простым. Этот человек сумасшедший. Он процессуально недееспособен, то есть не в состоянии заявить о своей виновности. или невиновности и не в состоянии посещать суд и он возможно не придёт в себя даже после какого-то лечения я подчёркивал что его необходимо отправить в больницу затем выступил мой коллега я обнаружил что слушать его для меня мучительно поначалу он защищал свой тезис о том что поведение этого человека нормально для обладателя его культурного бэкграунда однако мало-помалу Ему пришлось отступить перед недоверчивостью судьи. В конце концов, психиатр вынужден был признать, что такое поведение может быть всё таким слегка необычным и скорее согласуется с предшествующим психиатрическим состоянием обвиняемого, нежели с нормой. Он ещё какое-то время изворачивался, но наконец согласился. Лучше всего действительно положить этого человека в больницу. Думаю, всем в суде стало очевидно. Первоначальный диагноз поставлен им. Нормален. Был продиктован страхом. Я с самого начала подозревал, что мой коллега, человек, как это сейчас лицемерно называют, учитывающий культурные особенности, как сегодня принято уклончиво лицемерно выражаться. И что этот учёт культурных особенностей, он использует как предлог для того, чтобы не лечить трудного и опасного пациента. Этот человек мог почти мгновенно разгромить комнату. И отнюдь не походил на идеального гостя. Что говорить? Он вообще вселял ужас в моё сердце. Кроме того, он был из тех безумцев, у которых силушки хватает на десятерых. Но это не меняло того факта, что он нуждался в лечении, которое, впрочем, могло не подействовать, и был не в состоянии предстать перед судом. Во время своего последнего пребывания в больнице Этот человек серьёзно ранил двух медсестёр, и больница, что и понятно, не желала заполучить его обратно. Руководство лечебного учреждения не стало выдвигать против него официального обвинения, следуя некоему общему принципу. Мы не выдвигаем обвинений против своих пациентов. Если бы больница это сделала, его бы поместили в учреждение особого режима. И так, не прошло и получаса, как пациент нашего психиатра словно бы превратился из совершенно нормального человека в опаснейшего безумца, требующего лечения в условиях гораздо более строгого режима, чем тот, который мог бы предоставить его психиатр. Несомненно, судья изначально имел в виду что-то в этом роде, приглашая нас в суд. Но я испытывал острую неловкость, наблюдая за тем, как обнажается трусость моего коллеги. И ведь не то, чтобы я сам никогда не был повинён в подобной трусости. Однажды к нам в больницу поместили чернокожего мужчину двадцати с чем-то лет. После того, как он разрезал себе запястья. И то были не какие-то деликатные надрезы, произведённые сознательным самоуистязателем. Такие личности ещё одно новшество нашей эпохи. А раны по своим размерам и глубине достойны синеки. Ошибочно судить о серьёзности суицидального намерения по серьёзности или несерьёзности самой попытки. то есть травмы, которые при этом наносит себе человек. Самоубийца может умереть вовсе не планируя этого сделать, а может, это бывает чаще, выжить, хотя вовсе не собирался. Впрочем, в данном случае можно было сразу безошибочно определить, что этот человек всерьёз пытался свести счёты с жизнью. За ним не замечали склонности к пошлым жестам, Он так сильно разрезал себе запястья, что они потребовали хирургического восстановления. Он потерял так много крови, что ему пришлось сделать переливание. И наконец, он забаррикадировался у себя в доме, чтобы его не смогли найти. Полиции пришлось вламываться к нему, когда его мать заподозрила неладное. Лёжа на больничной койке, он был практически нем. Его мать, которая поначалу вела себя дружелюбно и благоразумно, Поведовал вполне недусмысленную историю об изменениях в его настроении, характере и поведении, произошедших за последнее время. Период около 6 недель. До этого он был уравновешенным юношей-тружником, чей досуг состоял из нормальных и вполне обычных вещей, вроде игры в футбол или посещения всяких баров и клубов с друзьями. Но постепенно он становился всё более мрачным и неразговорчивым. отдалился от других, начал терять вес, поскольку перестал есть как следует. Его мать не могла объяснить эту перемену какими-то особенностями его жизни. Во всяком случае, она не знала о его жизни ничего такого, что могло бы послужить причиной для таких изменений. Я не мог сразу же выработать диагноз. Тут имелось масса возможных вариантов. Но из её слов было очевидно, что его следует задержать в больнице для последующего наблюдения. даже после того, как он будет физически в состоянии ее покинуть. Вначале его мать была совершенно согласна с моим предложением. А потом, увы, в больницу явился один из друзей этого юноши, утверждавший, что у пациента нет никого ближе него. Узнав от матери пациента, что я предложил задержать его в больнице, этот друг тут же пришел в большое возбуждение. Его охватил бешеный гнев. Он стал приплясывая тыкать пальцем в воздух, словно обвинял в чём-то атмосферу. Вы его не хотите выписать просто потому, что он чёрный, заявил он. Только потому, что он чёрный. Вы расист. Я попытался урезонить его, стараясь казаться гораздо спокойнее, нежели я был в глубине души. И я стал объяснять, что делаю для этого больного лишь то, что сделал бы в сходной ситуации для любого другого пациента. что с ним явно что-то очень не в порядке, что он отчаянно нуждается в постановке диагноза и, возможно, в лечении. Но в данном случае, вопреки заверениям Библии, кроткий ответ не отвратил гнев, а лишь усилил его. Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово будет ярость. Притчи, глава 15, стих 1. Он расист. Заявил он матери больного Он говорит, что его надо оставить в больнице только потому, что он чёрный. Если бы он был белый, он не захотел бы его так долго держать в больнице. Друг больного произносил эти слова с такой силой и убеждённостью, как будто это самая очевиднейшая истина, да ещё и с огромным накалом гнева. Так что ему не осмеливалось возражать мать пациента. Более того, хотя до этого она вела себя совершенно разумно, Теперь она тоже стала держаться воинственно, словно желая тем самым умиротворить разбушевавшегося визитёра. Я решил, что она его боится. Я пытался отвести её в сторонку, чтобы поговорить с ней наедине, но друг Больного не желал мне этого позволить, угрожающе вставая между мной и ею. Что мне оставалось делать? Он вёл себя агрессивно, однако не сделал ничего такого, что нарушало бы закон. И я не мог попросить, чтобы его вывели. Я был уверен. Попытайся я это проделать, она встала бы на его сторону. В конце концов, она понимала, что со мной встретиться ещё самое большее 2-3 раза. Да и то кратко. А с ним она будет видеться постоянно, и он вполне способен превратить её жизнь в ад из-за самого своего положения в её жизни. Потому как он держался, я заключил, что он вероятно очень даже готов это сделать. Тем не менее, я всё-таки некоторое время настаивал на своём. Но друг пациента делался всё более возбуждённым, как и мать больного. Пришедший стал грозиться, что приведёт в больницу ещё друзей, дабы освободить пациента. Я так и увидел многолюдную драку в палате. Меня наверняка обвинили бы в том, что я её спровоцировал. В современном мире проводником нравственности считается лишь кто-то облечённый властью, а не какой-то там обычный человек. Мне следовало бы упорствовать и дальше, но я отступился. "Ну хорошо", произнёс я. "Так уж и быть. Я его выпишу, но только на определённых условиях". Я поставил такие условия. Его никогда не будут оставлять одного. Врачиам и медсёстрам позволят регулярно его посещать. Ему будут давать все нужные лекарства, в соответствии с предписаниями врачей. Они, мать и друг, подпишут специальный документ о согласии выполнять все эти условия, где будет также отмечено, что я категорически не рекомендовал его выписывать, поскольку для него высок риск суицида, и что они обвиняли меня в расизме, так как я предположил, что ему следует остаться в больнице. Они охотно подписали. Друг с презрительным видом. Они повезли пациента домой. скомкав свой экземпляр договора и бросив его на пол сразу же после выхода из палаты, где я его потом и нашел. А примерно через четыре недели я услышал, что пациент покончил с собой при помощи выхлопных газов автомобиля. Мать и друг, конечно же, не стали придерживаться моих условий. Они не пускали в дом врачей и медсестер, а тем не пытались настаивать. Еще через некоторое время мне пришло письмо от Корнера. просившего меня подготовить отчёт об этой истории. Я повиновался не без определённого элемента Schadenfreude. Злорадство немецкий. Да. Смерть этого молодого человека, конечно, стала трагедией, но меня оскорбили, и я оказался прав. Строго говоря, я мог бы тогда принять решение вопреки мнению матери и друга пациента. Друг вообще не имел никаких юридических прав в этой истории. В законодательстве был пункт, позволявший мне это сделать. Более того, меня могли бы обвинить в халатности за то, что я не использовал этот пункт. Но я отправил коронеру копию договора с условиями, которые они подписали. Там содержалось и их признание этого факта, что они меня оскорбили. Горе матери несомненно было достойно сострадания, но не за мой счёт. Я вовсе не хотел, чтобы решили, будто я не справился со своими обязанностями. Да. Я проявил слабость, когда подставил стремление избежать буйной стычки в палате выше интересов моего пациента. Но и мать проявила схожую слабость. К тому же, вела себя самой оскорбительно. И я не мог отыскать в своём сердце особого чувства вины по этому поводу. Что касается при словатова друга, то едва ли он ощущал сильное раскаяние, не говоря уж о чувстве вины. Я решил, что он способен легко включить каждую случайность Каждый несчастье в своё первоидеальное видение мира. Ему кажется, что он закован в броню, которая даёт ему превосходство над этим миром. Из-за этого он видел себя жертвой вне зависимости от своего поведения. Это освобождало его от необходимости самоанализа. Его ошибка состояла не в предвзятости, а в данном случае убеждённости в том, что всё происходящее в обществе объясняется расизмом. Вид все мы, выходя в мир, имеем те или иные предрассудки, без них не обойтись. А всякий, кто думает, будто предрассудков у него нет, обманывает себя. На самом деле, ошибка этого юноши скорее заключалась в его нежелании рассмотреть эту свою предвзятость в свете конкретной истории. Это нежелание привело в данном случае к катастрофическим последствиям. Но мировоззрение так драгоценно для человека, И при этом так хрупка. Оно подвергается риску даже от единичного контрпримера, что он готов принести на его алтаре даже саму жизнь.